Глава 10. «Идем ко мне в комнату, сказал он Куп. Точнее, приказал. Надо серьезно поговорить. С ним все в порядке, Не сдвинулась я с места, смотря на Рика. «Все хорошо, высунулся Кан, немного потеснив Леле. Он спит. Я диагностику провел. Как проснется, будет абсолютно здоров. Ему только надо будет сразу дать поесть как следует. Хорошо, кивнула я, считая твоя должница». Замет она, усмехнулся Инкуб своей знакомой улыбкой, вновь преображаясь из серьёзного специалиста в по вес. "Ничего она тебе не должна», — недовольно отчеканил Лель, смотря на Ангела холодным взглядом, от которого даже меня пробрало. "Это ты ей должен за то, что Люся привела к тебе пациента мечты. Мало того, что ты ноешь постоянно от того, что тебе скучно и давно не было пациентов настоящих, так ещё и бесов пациенты получил". Лель посмотрел на меня и продолжил: Он уже на конференцию собрался съездить, чтобы рассказать о своих достижениях коллегам, и докторскую диссертацию собрался писать, и подал заявку на регистрацию трех книг в печатную палату. Ой, да ладно, я просто пошутил. Весело подмигнул мне Кан. Мы с Льюисом сочтёмся. Льюис прищурился. С каких это пор ты называешь ее личным именем? Скрячливо спросил он. На что Кан сразу же как-то весь подобрался и даже улыбаться перестал. Есть какие-то претензии? Он повернул голову на бок, словно животное, а не человек. Я впервые видела подобный жест от демонов. Надо бы Рика накормить, он же скоро проснется. решила вмешаться я, чувствуя, что мужчины уже начинают ссориться серьезно. Знаю я, как это бывает. Вроде слово за слово, и лучшие друзья уже морду друг другу бьют. Мне хотелось бы встать между ними, подозреваю, что никто меня за это по голове не погладит. Они знакомы уже неизвестно сколько лет, а я тут человек новый. Мне тут жить еще целый год и общаться с обоими. Так что лучше остановить. Позже поговорим, ответила Лелька, но сделала шаг ко мне. «Идем ко мне в комнату, я закажу бесенку, туда еды. «Идем», — сказала я мысленно, выдыхая и замечая, как Кан мне подмигивает и хитро улыбается. Отвернулась, не став отвечать Инкубу, и пошла вслед за Лелей. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. В покоях Леля само собой за день ничего не изменилось. Все тот же строгий аристократический интерьер, к которому я уже почти привыкла. Проходи, я пока Рика пристрою. Я заметила, что Лель отправился к себе в кабинет. Я решила последовать за ним. Хотелось понять, куда он тащит бесенка. Все же я его спасла и чувствовала за него ответственность. Это что еще такое? В шоке уставилась я на большую клетку размером в половину человеческого роста, стоящую на полу в кабинете инкуба. Ты собрался Рика в клетку посадить? Да, ответил Лель и, открыв клетку, положил бесёонка в корзину с теплой подстилкой. Там же я заметила лоток-туалет и две миски с едой. Ты с ума сошел? Он же не животное, возмутилась я. Лель захлопнул клетку и, повернувшись, посмотрел на меня очень выразительно. Люся-то забыла, что он чуть не убил тебя. Усыпил, поправила я и опустила глаза вниз. Почему-то вся эта история с моим сном вылетела из моей головы. Чуть не уцепил навсегда, добавил Лель понизив голос на пару тонов, видимо, чтобы прониклась. Он опасен, и держать его вне клетки опасно. Как только очнется, я отправлю его обратно. Куда? В этот ураган? Он там погибнет, Инкуб шумно вздохнул. Нет, я же не изверг Подожду, пока буря закончится, но до этого момента пусть сидит в клетке. Так я буду уверен, что он никому не причинит вреда. Может, не специально, неуверенно протянула я. Было бы гораздо хуже, если бы он сделал это специально, отчеканил Лель. Мы вроде бы уже говорили с тобой на эту тему. Повторяться я не хочу. Нас прервал громкий стук в дверь. Оказалось, что это официант пришел и принес еды для бесенка. Лель забрал тарелки и поставил их Рику в клетку. "Можно я побуду с ним?" посмотрела я на Леля, а то вдруг он начнется и испугается. "Сколько угодно", пожалуй, плечами. "Располагайся". Лель указал мне на кожаный диван у стены. "Спасибо", вздохнула я и пошла к дивану. Он оказался вполне себе мягким и уютным. Стоило мне как следует усесться, Лель подошел ко мне и вручил книгу. "Это что такое?" Я с удивлением посмотрела на обложку книги, но та была пустая. Это азбука для артефактов. Я слышала, ты собралась учиться? Могу взять ученики? Лель вернулся к своему столу и сел в кресло. "Ты артефактор?" с удивлением спросила я мужчину. "Я давно не практиковал официально, но лицензия у меня есть, как лаборатория для экспериментов. Поэтому взять одного ученика я имею право", ответил он, куп. Это неожиданно, протянула я. Тарання мне сказал, что мистер Кварц сделал тебе предложение, и ты им заинтересовалась. Ну, я думала об этом не сейчас, а позже. У меня все равно контракт на целый год, неуверенно пробормотала я, вертя в руках книгу. Я не тороплю, пожал плечами Лель. Условия просты. Ты становишься официально моей ученицей. Заключим контракт на пять лет. Буду платить по три золотых ежемесячно стипендию плюс полное обеспечение. Когда переведу в подмастерье, будешь получать 5-10% от прибыли. Если можешь через 5 лет получить лицензию артефактора, то будешь работать уже сама на себя. Если нет, то контракт я продлю на любой срок. Я уже приготовил текст. Можешь почитать. Он открыл папку, лежащую на столе, вытащил оттуда стопку листов бумаги и пододвинул их в мою сторону. Я какое-то время смотрела на инкуба в легком шоке. А как я буду это с работы совмещать? Решила спросить я, хотя на самом деле еще не знала, буду ли вообще рассматривать всерьез контракт. Просто, пожал плечами Инкуб. днем работать, вечером учиться, ничего сложного. Мне надо подумать, ответила я сторможено. Ты контракт возьми, почитай сейчас. Все равно сидим, ждем, когда Рик очнется, и заодно подумаешь. Лель мне подмигнул и подтолкнул листы еще ближе ко мне. взяв контракт, Я углубилась в его чтение. Вроде бы ничего особенного в нем не было, Все, как и сказал Лель. Когда будешь готова, просто пролей на него каплю крови и оставь у себя. Моя копия сама у меня появится, ответил Инкуб, улыбаясь. Я вздохнула и опять начала читать уже более тщательно. Здесь не написано время учебы. подняла я взгляд на мужчину. Какие-то общие фразы, это нормально? Ты работаешь Я буду учить тебя в свободное от работы время. Пожал плечами Инкуб. Могу добавить это в контракт. Подожди, протянула я. Но вдруг я захочу отдохнуть или приболею? Да и вообще мне выходные все равно нужны. Могу и эти пункты добавить, кивнул Лель, вытащил лист бумаги и начал там что-то помечать. На моих глазах строчки в контракте стали изменяться. Угонь не знала, что так можно, пробормотала я. Все контракты так работают, потому что их составляют на особой бумаге, созданной на специальном артефакте. Когда будем проходить эти виды артефактов, я расскажу. Понятно кивнула я и дальше углубилась в чтение. Тут написано, что учеба длится три года, и каждый год будут экзамены. А если я не сдам, то что тогда? Тебе придется вернуть мне всю выплаченную стипендию за год, а также все расходы по твоему обеспечению, вздохнул Лейл. Но я очень сильно сомневаюсь, что ты не сможешь сдать экзамен. Ты знаешь, покачала я головой. И я, пожалуй, откажусь. "Стой", прервал меня Инкуб и даже руку выставил вперед. "Давай заключим контракт на три месяца. Это ведь не такой большой срок. Первый экзамен в виде теста будет как раз через три месяца после начала учебы. Если ничего не получится, то не получится". Вернёшь мне деньги, а если получится, то продолжишь заниматься. Я нахмурилась. Я согласна, но стипендию мне не надо выплачивать, как и обеспечивать. Я её зарплату получаю, и контракт заключим на три месяца. Если не получится, то и не надо. Хорошо улыбнулся Лель и тут же сделал исправление в контракте. Я перечитала текст и вроде бы не увидев больше никаких сомнительных пунктов, проколола палец и оставила каплю крови на листе. Когда подняла голову, то заметила облегчение во взгляде мужчины и его искреннюю улыбку. "Вот и отлично", кивнул Лель. "Можно уже сейчас начинать. Все равно ты здесь". Э- опять заторможенно протянула я. "Ну ладно. Что-то я сегодня только и делаю, что эхо. Но как-то все очень быстро происходит, что я даже сориентироваться не успеваю. Значит так, располагайся удобнее и слушай внимательно. Сейчас будет вводная лекция. Мне же ее надо записывать, вспомнила я. Нет, качнул головой Инкуп. «Все есть в азбуке артефактов, которую я тебе дал. Текст будет появляться по мере моего рассказа. Это тоже артефакт, удивилась я. Да, кивнул Инкуп. А теперь рот на замок и слушай. Лекцию про артефакты Лиль читал мне где-то не меньше часа, но рассказчиком он оказался таким интересным, что я Не только заскучать не смогла, но и даже слушала с огромным интересом. И по мере лекции задавала кучу вопросов. А мужчина мне спокойно на них отвечал и все разжевывал. и раскладывал по полочкам в моей голове, приводя примеры из жизни еще и с веселыми шутками. Вот бы мне подобного учителя в школе. Я бы такой дурой не была. Теперь я четко ощутила разницу между хорошим учителем, желающим научить чему-то, и теми, кто обучал меня. Из лекции я узнала, что все артефакты это тоже что механизмы на земле, только работают они на магической энергии, а не на электрической. Вот только магическая энергия рассеяна повсюду, и добывать ее с помощью специальных устройств не надо. Принцип сбора магической энергии почти как у солнечной батареи. Только солнечные батарейки нужен источник само солнце, а магической нет. Она почти как воздух повсюду, и даже больше есть там, где воздуха нет. В этом и прелесть магической энергии. Да вот беда, не всем она дается. Только 10% демонов из всего ада, а демонов, способных создавать артефакты, меньше 1%. Поэтому они так ценятся, и их сразу же стараются забрать себе в ученики. А почему ты сразу не предложил мне стать учеником? спросила Элелия, когда он закончил свою лекцию. Я хотел, но чуть позже, Думал, как освоишься немного, ответил мужчина. А сейчас почему решил это сделать? Лель с шумом выдохнул и посмотрел на меня виновато. Не хотел, чтобы твой контракт мистер Кварц перекупил. "Да ну", удивилась я. "Я все равно бы сейчас никуда не ушла. У меня годовой контракт с тобой". "Ты не понимаешь", покачал головой мужчина. "Если бы мастер Кварц дошел до сатаны, то мне могли бы просто приказать продать твой контракт". И я не смог бы ничего сделать. А если бы отказала, удивилась я. Поверь, невесело усмехнулся Лель. Тебя бы уговорили. Как это? Методы есть. Хмыкнул он, Например, есть такой артефакт. Он выпускает специальный газ, заставляющий любого демона, особенно новичка, сделать так, как хочет тот, кто запустил этот артефакт. Я в шоке уставилась на мужчину. Не переживай, такими артефактами владеют единицы в нашем мире. И в продаже его не найти. То есть меня бы просто заставили, пораженно прошептала я. Да? кивнул Лель. Но ты бы об этом узнала не скоро. Как раз к концу своего обучения. Да и не ощущала бы ничего необычного. Наоборот, сама бы с удовольствием училась. Поверь, этот газ не способен полностью изменить твое мировоззрение. Он всего лишь ослабляет твои страхи, убирает неуверенность в себе, снимает подсознательные блоки и подталкивает демона к решениям, которые они и сами приняли бы, но что-то их останавливало. Чаще всего это тараканы в голове, которые скопились за годы жизни на земле. Но это не исключает того, что меня бы заставили, вновь сказала я, не веря собственным ушам. Инкуб очень выразительно посмотрел на меня. Люся, ты колебалась и сама думала об этом. Да, ты решила отложить это решение на целый год. Но подозреваю, что через год бы ты нашла бы еще целую кучу отговорок потому что не уверена в себе и своих силах. «Все равно это подло, выдохнула я, потому что предпочитаю приходить к каким-либо решениям сама, без чего то вмешательства, и многих демонов так подталкивают к нужным решениям. Я внимательно посмотрела на Леля. Не смотри на меня, усмехнулся Инкуб. У меня такого артефакта нет. Я же говорю, что им в нашем мире владеют единицы. К тому же, я надеюсь, ты понимаешь, что это тайна. И ты никому не имеешь права ее рассказать. Не забывай про контракт. Там нет такого пункта, нахмурилась я. Он выглядит немного иначе. Пока ты ученица, то не имеешь права никого учить, а значит, не имеешь права передавать информацию, которую получила во время обучения. И правда, в контракте был такой пункт. Я не имела права делиться полученной информацией, пока не получу официальную лицензию на обучение именно на обучение, а не на создание артефактов. Такая лицензия получалась отдельно. Всего лицензий как три: создание артефактов, продажа артефактов и обучение артефакторики. И теперь я поняла, что это значит. Просто не сразу сообразила. Любая информация, которую я узнаю от своего учителя, запрещена к разглашению. Это несправедливо, обиженно сказала я. Я уже сказал тебе, что артефактов в нашем мире слишком мало, и разбрасываться ими никто не будет. К тому же, артефактор самая высокооплачиваемая и уважаемая профессия. Поверь, ты в любом случае останешься в плюсе. А если я не захочу дальше учиться, когда наш с тобой контракт закончится? Я заключила его всего на три месяца. Посмотрела я на Инкуба с вызовом. Значит, не будешь учиться. Спокойно пожала он плечами. Поверь, ей сам могу понять. Когда есть смысл дальше учить демона, а когда ему это не нужно. На данный момент тебе моя лекция понравилась, и ты все прекрасно поняла, или скажешь нет. Леля прищурившись посмотрел на меня. Конечно, понравилось, пробурчала я себе, под нос, немного смутившись. Ты прекрасный рассказчик. Ну и что тогда тебе не нравится? усмехнулся мужчина. Все нравится, ещё тише ответила я. Просто все как-то слишком уж... Я повертела рукой в воздухе, подбирая правильное слово, но на ум пришло лишь одно: легко. А Кто сказал, что должно быть сложно?" поднял брови Лель. "Или ты из тех демонов, которые обожают эти самые сложности?" "Нет", покачала я головой и даже руки вперед выставила. "Не надо мне никаких сложностей. У меня их на земле было вал. Ну так и чего ты тогда переживаешь?" хмыкнул он, куб. "Знаешь такую поговорку?" Ажогшей на молоке, дуешь на воду. Не слышал, но смысл я понял, поморщился Лель. У нас тоже есть подобная поговорка: Ошпаренный бес и холодной воды боится. Ну вот, ты и сам все понял, улыбнулась я. А где это я? прервал нас хриплый голос, и мы с Лелем одновременно посмотрели в клетку. Я поднялась с дивана и подошла ближе, присев возле растерянного сонного бесенка. Привет, улыбнулась я. Ты попал в пыльную бурю, чуть не погиб, но тебя Кан подлечил. Да, присоединился ко мне Инкуб. Если бы не Люся, то точно умер бы. Так что можешь ее поблагодарить за спасение своей жизни. Именно она и донесла тебя до Кана. Это вовсе не я была, это Теран. Попыталась откреститься я. Это ведь он там его в пыльной буре нашел и принес. Я даже шага не смогла сделать без его помощи. Если бы ты не заметила бесенка и не настояла его спасти, поверь, бы и пальцем не пошевелил, сказал Мель. Спасибо, пискнул бесенок. — А почему я тут? Он выразительно обвел взглядом свою клетку. Я временно посадил тебя в клетку, потому что не хочу подвергать опасности жителей дома Удовольствий, ответил Лель и с нажимом добавил: Ты сам все должен понимать, не глупый. Бесёнок сразу поник, опустил голову, а глаза сделал виноватые и грустные. Я понимаю, еле слышно прошептал он. А что ты в городе делал? решила я сменить тему. Я думала, ты в пустошь ушёл. Я почествовал, как ты вышла из дома. Хотел увидеть тебя, сильно соскучился. Прыгнул в город и попал в бурю. У нас там бури не было, душераздирающе вздохнул Рик. Мне так жаль, сказала я. Как ты себя чувствуешь? Нормально, только есть хочется, пробормотал бесенок. Поешь и спи вмешался Лель. как только буря закончится, тебе придется уйти. Сейчас так и быть, я позволю тебе побыть в моем доме." "Спасибо", тихо ответил Рик и подойдя к миске, уселся рядом и начал медленно есть, лапами и руками доставая кусочки еды из тарелки. "Не едем, Люся", позвал меня Лель. "С бесенком все хорошо, как видишь, так что не стоит его смущать. Вдруг ему в туалет надо сходить." "Да-да, конечно", закивала я. Рик Я еще приду к тебе. Пока, помахал мне своей маленькой ручкой бесенок, смотря с такой вселенской грустью, что у меня сердце сжалось от жалости. Но Лель подхватил меня под руку и вытолкал из своего кабинета. «Пойдем, покажу тебе свою лабораторию, раз у тебя все равно других дел нет, сказал мне Инкуб. Эй, нет, выставила я обе руки вперед. Давай завтра, я не способна больше информации воспринимать. Ну как знаешь, ответил мужчина. Тогда пошли ужинать. Предлагаю спуститься во внутренний дворик. Ладно, уговорил, хмыкнула я.